Глава девятая. Лера. «Не поранилась?» — спрашивает Ярослав. После шока он достаточно быстро взял себя в руки. Внешне больше не выглядит злым, и это меня приятно удивляет. Я ожидала от него всего, что угодно, но только не заботой и внимательности. А получила именно это? Нет, не поранилась. Озвучиваю чистую правду и печально вздыхаю. На душе по-прежнему скребут кошки. Чувствую себя просто ужасно. И для подобного состояния есть сразу несколько причин. Удивительно, как после всего, что я натворила, он до сих пор не выгнал меня домой. Мало того, что я сначала разбила Ярославу нос, затем расколола плитку на полу его дорогущей кухни, а вчера... О, ужас! Вчера я ему ведь испортила брюки и туфли. Зачем только вспомнила об этом. Краска приливает к лицу. Мне становится дико жарко и душно. Хочется подняться с дивана, подойти к окну, открыть его нараспашку и сделать глубокий вдох. Только вот не удивлюсь, если ни с того ни с сего поскользнусь и выломую раму. Учитывая мое везение, именно так все и будет. Вот и славно, — говорит с облегчением и откидывается на спинку дивана. Берет в руки телефон, снимает блокировку с экрана, что-то читает и посылает в мою сторону задумчивый взгляд. Напрягаюсь. Знаю я его подобные взгляды. Наверняка что-то задумал и теперь размышляет, как максимально эффективно и быстро привести свою идею в жизнь. Сегодня у меня назначено несколько встреч. Ты их не планировала и поэтому не в курсе. Переключается в деловой режим. Поделишься информацией? Спрашиваю, судорожно соображая, где оставила свой ежедневник. Там расписано все, от и до. Нет, отрезает сурово. Почему? Не понимаю подобного решения. Мне кажется, оно ужасно несправедливым. Оставаться собранной и сконцентрированной на работе крайне сложно. У меня голова забита совершенно другими мыслями. А чувство вины не позволяет посмотреть Волкову в глаза. Дико стыдно. Мы сидим в гостиной и ждем, пока клининговая служба наведет порядок на кухне, уберет все осколки, а после отмоет пол и приберется. На самом деле у Волкова практически идеальная чистота, и нет ничего сложного убрать за собой. Я предлагала сделать все самой, только вот Ярослав наотрез отказался. Он выслушал мое предложение, высказался крайне негативно и не позволил исправить свою оплошность. Своим поведением только усилил разрастающееся в груди чувство вины. Потому что мне нужно, чтобы ты присутствовал на деловой встрече, вновь удивляет своим предложением. Точнее, требованием. Хочешь, чтобы я на кого-нибудь из гостей бокал вина перевернула? Ухмыляюсь, не скрывая сарказм. Порой пошутить над собственной никчемностью бесценно. Ярослав смотрит на меня, а затем начинает от души хохотать. А что? Смеется. Отличная идея, Как только переговоры зайдут в тупик, я пошлю тебе условный знак, а ты опрокинешь на наших спутников хоть вино, хоть целую тарелку салата. Лучше соуса, добавляю, не разделяя его веселый настрой. С моим умением создавать проблемы на ровном месте лучше никуда не соваться. Я вообще поражена стойкостью Ярослава. Любой другой не стал бы со мной возиться, лишь только он. В грузи щемит. Гоню прочь это дурацкое чувство. Соус тоже ничего. ухмыляется. Кстати, о еде. Говорит, поднимаясь с дивана. Ярослав быстрым шагом удаляется от меня. Направляется в совершенно незнакомую часть квартиры. Ты куда? Подскакиваю, направляясь за ним вслед. Мне не хочется оставаться одной. Страшно. Сиди в гостиной. Прилетает ответ. Застываю. Хочешь, не хочешь, а придется подчиниться. Возвращаюсь обратно, но вместо дивана направляюсь к окну. Встаю напротив и принимаюсь с интересом разглядывать открывшийся вид. Он очень красивый. Но смотреть в окно надоедает слишком быстро, а любопытство становится все сложнее унять. Поэтому я аккуратно, чтобы меня никто не заметил, иду в сторону кухни, передвигаюсь на носочках вдоль стеночки. Остается совсем немного, как вдруг, словно из ниоткуда, перед моими глазами вырастает широкая мужская грудь. Далеко собралась. гневно сверкает глазами. "Не", -а пищу. Голос пропал. Ну, раз нет, то следуй за мной, говорит тоном, которому перечить бессмысленно и бестолково. Поэтому я тяжко вздыхаю и следую за Волковым, словно провинившийся котенок, который надул не туда. Я завтрак принес. Озвучивают неожиданную новость и достают из сумки, что держат в руках, пенопластовые контейнеры с едой. «Зачем?» Искренне недоумеваю. «Мы могли поесть по дороге в офис. Развожу руки в разные стороны. Я знаю отличное кафе. Успеешь еще!» Отмахивается от моих слов и продолжает выставлять контейнеры на стол. «Понятия не имеют твои предпочтения в еде, поэтому взял всего понемногу» комментирует устроенный им пир. «Спасибо, конечно», отвечаю растерянно, «но ведь можно было всего лишь спросить у меня». Ярослав пропускает эти слова мимо ушей, раскладывает привезенные из ресторана приборы и садится за стол. Расставленная на столе еда выглядит невероятно аппетитно. Мне приходится сглатывать слюну в три раза чаще. «Жуй давай», кивает на лежащую передо мной тарелку с едой а мне кусок в горло не лезет после всего, что я натворила. Боюсь ненароком усугубить и без того шаткое положение. Не хочу. Говорю тихо, а сама в тайне надеюсь, что он не поверит моим словам. Я не голодна. Пытаюсь отнекаться, но разве можно идти против воли Волкова? Нет, конечно. Вперед! Отрезает и давит взглядом. Приходится подчиниться. Возвращаюсь к дивану, сажусь, Отрезаю небольшой кусочек омлета, беру его в рот и едва не стану от удовольствия. Ах, как же вкусно! Оказывается, я дико хотела есть.